Радость В самые сумерки, когда совсем немного осталось до темноты, медвежонок сказал ежику. — А знаешь, почему мы больше всего любим сумерки? — Я люблю солнце, — сказал ежик. — Я сумерки не люблю. — Как же не любишь? А кто говорил, давай, медвежонок, посумерничаем? Я говорил, но «Ну, я люблю солнце. — А зачем тогда говорил? — Я очень люблю сидеть с тобой в сумерках, но солнце я люблю больше. А почему ты никогда не сказал, давай посидим на солнышке, медвежонок? Потому что на солнышке мы с тобой не усидим. На солнышке мы обязательно что-нибудь придумаем. А в сумерках мы ничего и придумать не можем. В сумерках хорошо просто сидеть. Сидеть и догадываться, что ты сидишь рядом. Шо, что ж тут догадываться, когда ты и так знаешь? Знаю. Но когда становится уже совсем темно, мне иногда кажется, что тебя нет. И тогда я догадываюсь. — Я тоже догадываюсь, — сказал Медвежонок. — Но это когда уже совсем темно. Это когда уже надо зажечь свечу и ставить самовар. — Ставить самовар, — задумавшись, повторил ежик. — А еще не надо. э т о уже есть хочешь? — Я всегда есть хочу, — сказал Медвежонок. — А ты разве не всегда? — Нет, — сказал ежик. — Я не люблю есть. — Скучно? — Есть с к у ч н о Как это? «Мне ни разу не было скучно есть. Сколько не ел, ни разу не было скучно». «А мне скучно», — сказал южик. «Сиди, жьешь». «Это смотря что есть», — сказал медвежонок. «Если, т ь например, кашу, но и то смотря какая каша. Вот я ел тыквенную. Вкусно! А мне даже твой мед скучно». «Мед?» «Ну уж!» Медвежонок в темноте заулыбался. Мёд всегда весело есть, хоть в дождь, хоть в снег. Пусть ветер воет, а я ем и радуюсь. — Как это? — Всем нутром, — сказал медвежонок. — Ты можешь радоваться всем нутром? — Не пробовал. — А когда я ем мёд, — сказал медвежонок, — я радуюсь всем нутром. Вот всем-всем, что у меня есть внутри, сижу и радуюсь. Я сейчас дам тебе мёда. Ёжик зажёг свечу. Посмотрим, как ты будешь радоваться. — Полная миска! — обрадовался медвежонок. — Возьми ложку. — Зачем? — Я и так съем. И з а т а в к а л Что-то не вижу, чтоб ты радовался. — Я радуюсь! — медвежонок вылезал миску. — У меня там внутри все дрожит и улыбается. — Вкусно? — Очень. Я так нарадовался, что теперь весь вечер буду сидеть грустный. — Чего ж грустить? — Как ты не понимаешь, — сказал медвежонок. Ведь мёда-то больше нет. Они сидели в креслицах на ёжикином крыльце. Мигала свеча, высоко в небе загорались еле видные звёзды. Ёжик задумчиво смотрел на медвежонка, а медвежонок внутренним взором видел всё своё радостное нутро и застенчиво улыбался.